Сожги себя заживо, чтобы стать иным. Андрей сидел на скрещенных ногах в самом центре долины, внутри плотного кокона из девяти защитных печатей, укрытый от глаз, от ветров, от дыхания мира. Все вокруг было подчинено одной цели – сдержать энергию, которую он собирался высвободить. Снаружи было тихо, а внутри уже гремело. После месяца жесточайших подготовок и накачки своего ядра энергии с помощью пилюли крепления и усиления ядра шестого-седьмого рангов, он чувствовал, что подошел к грани. Все его существо, ядро, кровь, мышцы и даже разум требовали прорыва, но путь вверх был искажен. Кость падшего бога, уже вплавленная в его сущность, изменила не только его тело, но и сам механизм роста. Его прорыв больше не был логическим шагом, он был сотрясением, гибелью и возрождением, и все как следует обдумав, он все-таки принял решение. Для следующего прорыва он выложил на каменный алтарь две пилюли усиления ядра седьмого ранга, три эликсира циркуляции духа, дозу концентрата крови древнего зверя и пилюлю изменения меридианов, которую обычно использовали при смертельных ранах. И только затем глубоко вдохнул. Раз и еще. А потом, в должном порядке, проглотил все. Его тело затряслось практически сразу. Первая волна энергии буквально взорвала внутренности. Меридианы начали гореть, как тонкие нити, опущенные под огонь. Он до крови закусил губу, не издав ни звука, когда в глазах потемнело от боли. Из груди вырвался стон, когда энергия достигла ядра. Ядро вспыхнуло, и оно треснуло. Трещины шли глубоко, но вместо разрушения началась перестройка. Энергия, направленная силой кости падшего бога, вмешалась. Она начала вливаться в структуру ядра, изменяя само его строение. Оно больше не было сферическим, оно стало пульсирующим узором, сплетением плетений и линий, похожих на зрачок глаза. Глаза чего-то очень древнего. Первую неделю Андрей не двигался вовсе, стараясь удерживать свой разум в медитации и контролировать изменения. Его кости гудели, вены твердели, будто через них шла магма. Каждую ночь он горел, покрытый потом, и каждый раз едва не задыхался, когда сердце сбивалось со своего бешеного ритма. Несколько раз оно даже переставало биться на несколько секунд, а потом снова под грохот рвущихся наружу энергии билось дальше. Вторая неделя принесла иллюзии, он видел образы, мертвых, живых, себя самого, сотканы из бурлящих волн силы. Он кричал, но не звуком, а волной воли, он звал ядро, умолял его вернуться, он звал плоть, уговаривая ее сдержать все это, он звал себя, убеждая не сломаться. На третьей неделе он практически дошел до предела, он уже не ел, не пил, только вливал в себя эликсиры, иногда поджаривал их прямо в ладони духовным пламенем, делая их еще чище, он уже давно потерял счет времени. Его тело уже не было человеческим, кожа местами трескалась, и под ней проглядывались темные плетения, будто печати, сотканные самой болью. Волосы слиплись в единый клок какой-то непонятной массы, ресницы выгорели, ногти обуглились. Он чувствовал, как одна из внутренних костей лопнула, и только кость падшего бога, та, что находилась у сердца, держала все. Она вспыхнула, и тогда Андрей закричал. Земля содрогнулась, небо над долиной потемнело, и прошел огненный дождь, который не обжигал землю, только воздух вокруг, и вот тогда все стихло. Сначала вокруг воцарилась практически гробовая тишина. Потом одиночный удар сердца, прозвучавший как гулкий удар колокола, и за ним последовал взрыв. Ядро, пережив все, воссияло изнутри. Оно стало не просто структурой, оно стало вратами, вратами между человеком и чем-то большим. Андрей почувствовал их распахнутыми. Он все еще был живым и чувствовал, как весь мир дышит ему в лицо. Он перешел рубеж. Теперь он достиг того, чего так боялись эти старейшины секты Пяти Пиков Бессмертных – Доулин первой звезды. Но цена за это достижение была страшной. Когда он открыл глаза, то просто не смог пошевелиться, все его тело было истощено. Пульс едва прощупывался, мышцы атрофированы. Он еле-еле достал последнюю пилюлю восстановления костного мозга и проглотил ее, падая обратно на землю, как камень в мягкую грязь. В таком состоянии он пролежал трое суток, практически не двигаясь, только дыша ровно и питаясь остатками ауры долины, что собиралось в воздухе. Но он выжил, хотя едва-едва. Его взгляд стал глубже, сила плотнее, воля резче. Теперь он мог двигаться по воздуху, не опираясь ни на что. Теперь его воля могла давить, как гора. Теперь даже в покое от него исходила сила, которую не спрятать. Он стал тем, кто переступил первую ступень божественной тропы. И теперь его путь только начинался. После почти месяца боли лихорадки и грохота энергии Андрей впервые за долгое время проснулся в тишине, и этот покой был ему непривычен, не совсем ожидаем и даже как-то подозрителен. Он медленно открыл глаза, и вместо выжженного света или пронизывающей боли его встретила бледная синь предутреннего неба, которая просачивалась сквозь плетение ветвей над краем долины. Воздух был свеж, но при каждом вдохе он чувствовал, как его собственные внутренности весьма чувствительно на это откликаются. Его тело было другим, более тяжелым, более плотным, более живым, чем прежде. Первые дни Андрей не делал ничего, кроме как отсыпался и восстанавливался, стараясь питаться как можно лучше. Он медленно ел густой бульон из мяса дикого кабана, сваренный с горькими корнями и лекарственными грибами, тщательно подбираемыми среди каменистых склонов. Пил эликсиры на восстановление меридианов, а затем укрепляющие кости и мышцы. Сон возвращался сам, но он больше не был провалом в забвении. Во снах Андрей видел себя парящим над горами, чувствовал, как энергия вибрирует под кожей. Он начал замечать, что когда он спит, вокруг него сгущается плотная аура, словно его тело теперь притягивало энергию мира, словно он стал проводником. Только на пятый день после пробуждения он вышел в центр долины медленно и размеренно, вдыхая, аккумулируя энергию в нижнем Дянь-Тянь, и сделал один шаг вперед. Бум! Земля вздрогнула. На месте, где стояла нога, появилась паутинка трещин в камне. От спины до шеи прошла вибрация, и Андрей ощутил вес своей новой силы. Это был не просто прорыв в энергии, это была смена измерения влияния. Теперь он мог мгновенно высвободить силу, сравнимую с целым залпом техники среднего уровня до, до уши, И сделать это он мог всего лишь простым движением тела. Тогда он начал экспериментировать. Один взмах рукой и создал вихрь из сжатого воздуха, пробивший обнаженный валун. Сжатие ауры в груди и произвел взрывной скачок вперед на десятки метров, без опоры. Простой толчок ладонью и ближайшее дерево оторвало от земли, оставив корни, висящими в воздухе, как потроха. Именно тогда, впервые прочувствовав, как много у него теперь силы, Андрей решил, что все его артефакты должны быть усилены, так как без наполнения энергией своего хозяина они останутся просто оболочками. Теперь же он мог вливать в них силу, как из источника, питающего храм. Он первым делом взял божественный котел, сев перед ним, положил ладони на внешнюю поверхность, он начал вливать энергию, направляя не только чистую духовную силу, но и волю. Это был не просто заряд, это было сращивание. Котел гудел, металл дрожал под руками, но не сопротивлялся, скорее принимал. Через пару часов поверхность артефакта изменилась. Узоры до этого тусклые начали светиться. Один из древних плетеных контуров дрогнул и загорелся синеватым свечением. Котел проснулся по-настоящему. Теперь он мог не только перерабатывать материалы, он мог сам накапливать силу для алхимии, даже без участия мастера. Следующим было копье святого. Андрей встал на колени, погрузив острие в землю. Сила вливалась медленно, ведь это оружие, а значит, каждая волна силы проходила через контуры атаки, через ретроассляционные плетения, через формулу резонанса. Он ощутил, как воздух стал плотным, как каждая жилка копья реагировала. В какой-то момент оно вздрогнуло, словно от удовольствия, и выбросило волну энергии вверх, рассеивая облака над долиной. И увидев такую реакцию, он улыбнулся. Затем костяной меч, самый капризный, но теперь послушный, как зверь, узнавший, кто хозяин. Когда Андрей вливал силу в лезвие, то видел, как по кости ползли темные трещины, которые не разрушали клинок, а наоборот, высвобождали древние символы на его теле. Он чувствовал, духи убитых этим мечом шевелятся, но теперь они были под контролем. «Молчите, мы не сражаемся сегодня». Глухо прошептал он, стараясь успокоить пробудившиеся сущности, и тьма стихла, костяной меч подчинился. Также он поступил и с древним мечом святого, с ним вообще не возникло никаких проблем, он не нес в себе каких-либо сущностей, это был просто боевой артефакт, всегда готовый к бою и имеющий возможность накапливать и высвобождать энергию своего хозяина. На следующий день он медленно прошелся по всей долине, каждое дерево, каждый отдельно взятый камень, все это он теперь ощущал своим обострившимся многократно внутренним чутьем. Он понял, что теперь даже само пространство чувствует его присутствие, он насытил артефакты, он тестировал тело и силу, он прочувствовал ядро новой ступени. Но впереди его ждало еще восемь звезд уровня Доулин, и за ними нечто большее, и в груди парня родилось чувство готовности. После первых испытаний силы Андрей уже точно знал, что старые методы больше ему не подходят. Они были слишком ограничены, слишком привязаны к рамкам прежних ступеней. А он вырос из всего этого и слишком сильно. Так что теперь каждая волна силы из его тела могла взломать защиту слабого артефакта, пробить доспех из духовной стали или расколоть скалу пополам. Именно поэтому он решил, что ему нужно разрабатывать новые техники, не просто менять название старым ударом, а переосмыслить сам принцип действия, используя теперь уже качество, а не только силу. Именно поэтому ему предстояло самостоятельно пройти свой собственный путь к техникам уровня Доулин. И первое, что он сделал, это уселся с кистью и свитками, расстелив пергамент в своем укрытии. Перед ним лежали его артефакты, имеющие свою собственную сущность, которая ему подчинялась. Копье святого, костяной меч, небольшая нефритовая пластина с обрывками техник древних архидемонов, камень-алтарь с отпечатками древних печатей. И, конечно, он сам, со своим ядром, пульсирующим силой уровня Доулин. Он начал с самого главного – формулировки базовых параметров силы. Не просто удары, не просто защита, а влияние энергии, резонанс ядра, плотность канала и частота расхода духа. Все это он рассчитывал так же точно, как алхимик взвешивает эссенцию перед варкой пилюли. Именно на этом он основал три основных вектора новых техник. Первый была техника пробивающего сердца ветра, напрямую связанная с копьем святого. Эта техника рождалась как копье, прямая, точная, без лишних движений. Он часами стоял, нанося выпады в воздух, снова и снова и снова. Он вбивал в себя ритм, при котором взмах копья не просто двигался в пространстве, а разрезал само пространство. Суть техники заключалась в том, чтобы влить духовную силу через копье в особом плетении, которое дублировалось копьем за счет артефактной формулы. И каждый выпад – это не одна атака, а двенадцать. Они не следуют друг за другом, они накладываются друг на друга, пробивая не только плоть, но и духовную защиту, пробивая в саму душу. Когда ему впервые удалось завершить плетение, даже иллюзорный фантом, созданный в тренировочном пространстве, разлетелся в клочья, не успев закрыться. Второй – рассекающий небо крик. Это была голосовая техника уровня ядра, связанная именно божественным голосом. Эта техника родилась на пике его экспериментов с голосом, вплавленным в структуру ядра. Ранее он лишь пугал, давил, сбивал концентрацию. Теперь же он набирал энергию в горле. Сотни потоков ауры, собранные в связках языка, неба и живота. Когда он выпускал эту силу голосом, воздух колебался, скалы звенели, и даже закаленная броня фантомов начала трескаться от звукового давления. Теперь это был полноценный боевой крик, способный разбить защиту врага еще до полноценной физической атаки. И название родилось само собой – «Рассекающий небо крик», так как это была техника, способная не только оттолкнуть, но и оглушить противника, нарушив его потоки силы. Третьей была техника печати призрачного кольца, напрямую связанная с контролем и удержанием цели. Он долго искал способ эффективно нейтрализовать опасного врага на уровне доулин и создал технику, основанную на пространственных якорях и древних печатях архидемонов. Он вплетал силу в четырехмерный круг. Каждый из узлов круга – это печать, спаянная с реальностью и подпитанная его ядром. И как только враг оказывался в пределах кольца, пространство замыкалось, а движения замедлялись. Ощущения в таком пространстве были весьма необычными, словно двигаешься в густом масле. Попробуй взмахнуть мечом, если вокруг тебя все сопротивляется самому движению. Это не просто удержание, это было временное разобщение с реальностью, как он сам однажды ощущал при контакте с костью падшего бога. Затем пошла фиксация техник на свитках, и каждую из этих техник он фиксировал на особых свитках, но теперь по-другому. Он вложил в основу печати на распознавание ядра, уровня силы и воли, и только тот, кто будет не слабее, чем он сам, в момент записи сможет прочитать и освоить эти техники. Он использовал тот же принцип, который однажды изменил его, когда техника вписалась в его плоть, не спрашивая разрешения. И именно так он теперь поступал с каждым свитком. Вложенная сила, резонанс кровью, отпечаток воли. И если слабо разумный попытается прочесть такой свиток, то он либо ничего не увидит, либо почувствует, как изнутри его тела отказывается подчиняться. Теперь у него были три полноценные техники уровня Доулин, зафиксированные в боевом своде и защищенные от воровства. Он еще не был готов показать это людям, но это уже была не просто система так это была основа школы и, возможно, в будущем, наследие. И наступило время испытать все эти его разработки с помощью тех самых фантомов. Так что вскоре Андрей уже стоял в середине своей тренировочной арены – полупрозрачный круг, окруженный изломанным пространством, созданным из силы костяного меча и алтаря памяти. Здесь все было под контролем, но боль, полученная в бою, была настоящей. Фантомы, вырванные из его прошлого опыта, действовали как живые – они думали, блокировали, атаковали и подстраивались. Сегодня он собирался проверить расширенные формы своих техник, особенно в условиях ближнего боя и давления. И первой в дело пошла техника пробивающего сердца ветра в виде своеобразной расширенной формы. В фантоме напротив он сам. Та версия, какой он был на пике уровня «да, до Уши девятой звезды. Точно воспроизведенный стиль, копия копья, почти вся память и даже манера думать. Андрей уже и сам прекрасно знал о том, что победить такую проекцию без истинной силы будет практически невозможно. Он начал первым. Сначала базовая форма техники, выпад вперед с дублированным плетением, которое самостоятельно раскладывается на 12 точек атаки, каждая из которых поражает в другом месте Фантома, пытаясь обмануть защиту противника. Но Фантом мгновенно отпрыгнул и контратаковал. Андрей усилил технику, добавляя второй круг дубликации, создавая уже 24 линии удара. На каждом этапе он корректировал поток своей духовной энергии, находя микроузлы, где сила рассеивается и уплотняя ее. Не просто удар. Размышлял он. Это должен быть фокус всей воли. Каждая точка, как удар молота по колоколу. На шестом повторе «Фантом» все же получил первый прямой удар в грудь. Энергия копья дубликата прошла сквозь иллюзию, рассеивая часть «Фантома». И вся тренировочная система зафиксировала попадание. Вторым испытанием проходил крик, рассекающий небо, который он использовал в виде фронтальной звуковой атаки. Против фантома с двумя клинками, созданного на основе одного из элитных убийц из Нижнего мира, которого ему удалось как-то увидеть на поле брони падших богов, он решил применить модифицированную голосовую технику. Сначала он наложил на голос ритмичную печать так, чтобы звук резонировал с костями, а не с поверхностью. Первый крик – фантом морщится, теряя темп. Второй – его шаги начинают ломаться, как будто он спотыкается в пустоте. Именно тогда Андрей бросился вперед и пробил грудь фантома копьем, дополняя звуковое давление физической атакой. А после боя он сделал запись в свитке. Связка техник – голос плюс пробивающее копье. Возможность прорыва щита до его формирования. Полезно против техники ледяной покров и воздушная броня. Последним шло «Кольцо призрачной печати», во время которой он провел своеобразные тесты системы удержания. Для этого Андрей создал сразу двух фантомов, использующих пространственные техники. Один перемещался скачками, используя технику «Миража», второй же действовал через фазовый проход, используя сдвиг через другую реальность. Сначала техника не сработала, так как они слишком быстро покидали поле печати, и тогда он начал модифицировать плетение, увеличивая их радиус, замедляя реакцию фантомов через силу ядра, ставя временные якоря в саму печать, чтобы замораживать течение их движения. И после трех неудачных попыток техника наконец-то сработала. Один из фантомов буквально застрял в воздухе, второй начал дробиться, не выдерживая давления замкнутого пространства. Да, Андрей потерял много энергии, пока добился желаемого, но он все равно улыбался, так как его замысел сработал. Чтобы перейти к более масштабным тестам, он решил расширить тренировочную арену, создав пространственное ядро, привязанное к костяному мячу. Теперь он сможет не только вызывать фантомов, но и хранить данные об их поведении, сохраняя схемы боя, а значит, анализировать их слабости и свои ошибки. Фантомы теперь станут не просто тренировочными целями, это учителя. «Его прошлые враги усилены и адаптированы, а значит, путь вверх теперь не будет случайен, он будет отточен». И все свои выводы парень записывал в виде заметок в листке. «Техника развивается только под давлением. Легко побеждать фантомов прошлого, но я должен бояться фантома будущего. Тот, кем я стану, должен быть чудовищем, против которого невозможно воевать. Только тогда я смогу вернуться к людям, без страха быть пойманным, сломленным или убитым». Потом начался сбор в единое, по сути, полноценное рождение его собственного боевого пути. Основой стиля должна была стать концентрация ядра и воли, а над этим вопросом ему предстояло как следует поразмыслить. Пламя от костра у дальней стены пещеры уже давно погасло. В полумраке Андрей сидел, окруженный свитками и схемами. Каждая техника, каждый путь энергии, каждая слабость и отклик от фантомных боев были зафиксированы, осмыслены. Он их перебрал и подвергнул сомнению. Он начал с вопроса. «Что я использую? Чего боятся мои враги? Что отличает меня от них?» Ответы были просты. Мощь ядра, пространство, воля, взрывная агрессия, сменяющаяся ледяным контролем. Так и родилась концепция стиля «Путь, рассекающий пустоты». «Путь», потому что этот стиль развивался из личного опыта, адаптируясь к телу, духу и артефактам. «Рассекающий» – символ его разрушительных техник, пробивающих защиту врага до самого ядра. «Пустоты» – в знак мастерства над пространством, контролем боя и молчаливой смертоносности. Далее он начал разрабатывать структуру стиля, и все как следует. Обдумав, все же решил, что будет прорабатывать три слоя стиля – удар, контроль, разрыв. Удар – это лобовая мощь ядра и артефактов. Рассекающее копье – техника с мультиплетениями, усиливаемая дублирующим плетением копья святого. Голос бури – техника, направленного давления на разум у кости противника. Рывок пустоты – короткое скачкообразное перемещение с ударом, пронзающим сквозь щиты. Затем идет контроль, пространственные печати и ловушки, печать ловца, временное замораживание врага, кольцо отражения, печать, перенаправляющая силу обратно, метка тени, плетение слежения и слабой блокировки для отслеживания. Последним в этой системе идет разрыв, финальные приемы, ломка порядка, костяной разлом, атака через артефакт меч, усиленная кровью врага, крик ревущей тьмы, голосовая техника, провоцирующая обвальное разрушение в области взгляд пустоты медитативная техника анализа позволяющая точно предсказать следующий шаг противника после тщательной проработки всего этого ему предстояло все проверить хотя бы в тренировочном бою ведь на данный момент у него были немного ограниченные ресурсы но также у него была и собственная тренировочная арена где он мог провести полноценную симуляцию дуэлей и для начала андрей задал параметры один враг фантом с силой сопоставимой уровню доулин второй звезды Условия – ограничения по энергии ядра на 30%. Для этого боя, для себя лично, парень заготовил один эликсир восстановления, пять печатей. Вначале он активно маневрировал, не применяя копье сразу. «Фантом» атаковал быстро, быстрые рубящие удары и плетения, усиливающие полноценный вихрь клинка. Андрей применил печать ловца, поймал противника всего лишь на миг и активировал рассекающее копье. Первая волна – промах, вторая – пробила. Но фантом успел ответить, так что уже на последних силах он направил голосовой удар в ноги противника, сбивая равновесие, а потом ударил мечом, про который кто-то сказал бы, что его лезвие было пропитано кровью убитых фантомов. Победа. Как итог, он выжил. На пределе, но выжил. И даже победил. Потом снова была тренировочная арена. В этот раз была полноценная симуляция осады. Параметры 4 врага уровня до уши девятого уровня, которые старательно координируют свои действия. Андрей, тот же уровень, но без эликсиров, только техника и подготовка. Цель удержание точки. И вот тут он использовал свой путь пустоты в полную силу. Сначала установка печати заранее, потом отвлекающий удар через фантомную проекцию. Далее удар по счету врагов голосом и артефактами. И уже в конце костяной меч, разящий стены. Осада длилась почти час, он был исцарапан, выжат практически до суха, но держал центр до последнего. И после этого испытания в свитке стиля появилась новая заметка, в которой говорилось о том, что путь рассекающей пустоты – это не просто техника, это тишина перед бурей, это воля, разрушающая броню. Это движение сквозь пространство, как клинок сквозь плоть. Только тот, кто принял страх, пережил боль и встретил сам себя, может пройти этим путем. Не для учеников, для бойцов, для тех, кто просит, для тех, кто отвоевывает силу своими руками.